Шурф не дослушал мои объяснения. Справедливости ради, правильно сделал. Особенной внятностью они не отличались. И ни слова в ответ не сказал, а просто появился в кабинете Джуфина. Вид у него был одновременно очень довольный, смертельно усталый, И не то чтобы по-настоящему встрепанный, но для него, пожалуй, все-таки да. Не поздоровавшись с присутствующими, он сразу склонился над столом, на котором лежала Кеккина добыча. «Почти незаметно поморщился. Я очень хорошо знаю это выражение его лица, означающее высшую степень праведного негодования при обнаружении вопиющего непорядка в крайне важных вопросах. Например, когда в знаменитом шиншийском супе тысячи специй, их оказывается всего 831». «Бумага действительно довольно старая», — наконец сказал Шурф. «Навскидку, её можно датировать концом хотейской династии. Но, возможно, не самым концом, но совершенно точно второй половиной периода их правления. Впрочем, коллекционной редкостью она не является. В ту пору производили довольно много бумаги. Качество у неё отменное». Сохраняется прекрасно. Так что запасов более-менее хватает на всех нынешних любителей старины. А вот что касается чернил, это стыд и позор. Я посмотрел на него с интересом. Похоже, я не знаю чего-то очень важного о чернилах, их моральном облике и даже, возможно, порочном влиянии особо беспутных чернил на написанный ими текст. «Чернила современные». плохо скрываемой неприязнью, пояснил мой друг. Причём их даже не пытались обработать, чтобы создать хоть какую-то иллюзию старины. Взяли обычные, сравнительно недорогие, так называемые вечные тарунские чернила, какие можно купить как минимум в полудюжине лавок. О сумеречном рынке уже не говорю. Не знаю, на что рассчитывал автор этой подделки, «Но даже мне, постороннему человеку, стыдно за него». «А содержание?» — нетерпеливо спросил Джуффин. «По сути, там всё верно описано. Это я тебе сразу могу сказать. Меня интересует, сочинён текст нашим современникам или переписан со старого образца». Шурф взял в руки бумаги и разглядывал их очень долго, то есть секунды три. Насколько я его знаю, за это время он успел перечитать написанные раз 50. «А вот это по-настоящему интересно», — наконец сказал он. «Похоже, второе. но ну, или очень умелая фальсификация. Но я, пожалуй, даже не знаю, кто из ныне живущих специалистов способен достичь такого уровня достоверности. Так что текст, скорее всего, переписан из оригинального источника». «Причём самой леди Шумана это Тамайхуне», — добавил Нуминорих. «Кроме неё и Кеки эти бумаги в последнее время никто в руках не держал». «Вот как», — задумчиво сказал Джуфин. «Интересно, зачем ей? Ладно, узнаем. Что касается текста», — добавил Шурф, — «здесь, конечно, требуется гораздо более тщательная экспертиза». Но ряд синтаксических особенностей позволяет предположить, что перед нами фрагмент «Песни обо всём» принца Аллоя. «Песнь обо всём» — легендарная книга бродячего принца Аллоя, младшего сына короля Халы Махуна Махнатова. Рукопись считается утраченной, поэтому современным учёным приходится заново собирать её из фрагментов, которые цитируют в своих сочинениях ученики Аллоя. «До сих пор никогда не попадавшие в руки исследователей Если я прав, это самое значительное открытие со времён находки оригинальной рукописи книги «Безумий». Оригинал обязательно надо отыскать». Его глаза полыхали таким вдохновенным огнём, что мы не стали с ним спорить. «Надо так надо. Пусть ищет. Кто же ему запретит?» а что этот грешный оригинал нужен не столько для его удовольствия, сколько в интересах следствия, бестактно было бы вот прямо сейчас напоминать. «Если на этом всё, я, с вашего позволения, вернусь в библиотеку леди Кумары Анамурия», — сказал Шурф. «Макс оторвал меня от работы в очень интересный момент. Ты нашёл там упоминание о благословении Гайшере?» — обрадовался Джуфин. «К сожалению, пока нет». Зато у неё обнаружилось уникальное издание Теней неушедших с авторскими комментариями самого «Море злопамятного», которые были изъяты при последующих редакциях. Не то потому, что разглашают тайны, которых обычному читателю не следует касаться, не то просто по причине вопиющей непристойности некоторых оборотов. Тени неушедших Книга, в которой повествуется о нравах и обычаях магов древности. Ее автор, Море Злопамятный, называл себя их учеником, после ссоры с учителями, удравшим от них по мосту времени. Несмотря на то, что это его утверждение не раз доказательно опровергали как современники самого Море Злопамятного, так и историки магии, по мнению самих древних, в тенях неушедших содержится довольно много правдивых фактов. впрочем, вперемешку с отъявленной клеветой. «Даже мне показалось, что комментатор местами перегибает палку. Хотя смутить меня, пожалуй, несколько труднее чем убить». «Ух ты!» — восхитился я. «Перепишите комментарии для меня, пожалуйста». «Чтобы ты выучил их наизусть и выкрикивал при каждой встрече, втайне надеясь, Что однажды я выйду из себя и начну гоняться за тобой с топором и фермерскими заклинаниями для укрощения свирепых коз. Ладно, перепишу. Вот что значит настоящий друг. У тебя орден в конец не развалится, пока ты тайком читаешь непристойности по чужим библиотекам, сочувственно спросил Джуфин. Не то чтобы я буду безутешен, но Сатофана не простит этот грешный орден. «Не развалился за несколько столетий постоянного присутствия Нуфлина Мони Маха. Так что моё кратковременное отсутствие уж точно переживёт». Надменно сказал Шурф. «Похоже, благословение Гайшеря отлично помогает от избытка ответственности», — заметил я. «Кому как?» — пожал плечами джуфин «По моим наблюдениям, каждый получает именно то, чего ему не хватает. Не вообще, а вот прямо сейчас». «О, да». С чувством подтвердил сэр Шурф и исчез. «А у меня только нюх ещё сильнее обострился», — уныло сказал Нуминорих. «Больше вроде никаких перемен. Сегодня это оказалось очень полезно, но всё равно обидно. С другими вот что творится, а со мной нет». «Так это потому, что ты сперва решил, чем собираешься заниматься, а уже потом получил благословение», — объяснил ему шеф. «Я имею в виду, у тебя к этому моменту была чёткая цель, которую ты очень хотел достичь. и заранее беспокоился вдруг ничего не получится. Поэтому благословение Гайшери подействовало именно на твоё обоняние. Ты сам так хотел. Это, кстати, объясняет, почему тебе удалось почти невозможное. Положа руку на сердце, я не особо верил в успех». «И проиграли корону», — напомнил ему Нуминорих. На «Точно. Держи». Джуфин положил на стол монету с профилем Его Величества Гурига Восьмого и пообещал. «Ближе к вечеру благословлю тебя ещё раз». Посмотришь, что будет, только постарайся ничего не загадывать наперёд. Забуду, напомни. А теперь марш по домам. Все трое. И чтобы я вас раньше, чем в обед в управлении, не видел. Мы уставились на шефа с немым изумлением. Не знаю, кто как, а я сразу подумал, что для полного счастья Джуфину, оказывается, не хватало гуманности. Ну или просто наплевательского отношения к работе тайного сыска. Что, впрочем, в его случае примерно одно и то же. — В запутанных делах вроде этого невозможно предугадать, когда у нас появится возможность перевести дух, — сказал он. — Может, уже завтра, а может, только к началу зимы. Поэтому пока она есть, глупо не воспользоваться. — А она есть? — недоверчиво переспросил я, убежденный сторонник истерического метода расследования, когда все хаотически перемещаются по городу, нервно размахивая руками, питаются исключительно печеньем на совещаниях и сутками напролёт не спят. «Утренние газеты только что вышли», — объяснил Джуфин. «К обеду, надеюсь, станет более-менее понятно, какой они возымели эффект. Заодно проверим, заявит ли леди Шумана Тамайхуни о возмутительной краже старинной рукописи, или замнёт этот вопрос». «А блинмы?» — спросил Нуминорих. «Нам разве не надо срочно?» «Срочно, пока вообще ничего не надо», — твёрдо сказал шеф. «Никуда твои блинмы от нас не денутся». Они же не в курсе, что ты про них кое-что интересное разнюхал. Зачем вам куда-то бежать? Впрочем, их побег многое расставил бы по местам и заодно развлёк бы публику. Даже жаль, что на него никакой надежды. Всё, марш по домам». Обычно в таких случаях я иду куда угодно, но только не по указанному маршруту. Чувство противоречия – топливо, на котором функционирует мой организм. Но тяжелый приступ к гуманизму у Джуфина привел меня в такое замешательство, что я дисциплинированно шагнул темным путем прямо в гостиную мохнатого дома. И сразу понял, что вовремя. Вернее, почти вовремя. К самому интересному, все-таки опоздал. В центре гостиной на полу сидела леди Таяра Ката, завёрнутая в старое куманское одеяло, уже некоторое время влачащая безрадостную судьбу официальной собачьей подстилки, и рыдала взахлёб, как младенец, у которого отобрали любимую погремушку. Рядом расположилась Базилио, хвала магистрам тщательно одетая, и даже не по самой последней столичной моде, то есть без содрогания вполне можно смотреть. Вид у неё был чрезвычайно растерянный. Неудивительно, до сих пор в нашем доме главной рёвой была она, а все остальные в моём лице вечно ломали голову, как её на этот раз утешать. «Что востря?» — бодро начал я и умолк, буквально на полуслове, наконец-то сообразив, что именно не так в этой уютной домашней сценке. На полу рыдала сама леди Таяра, а не призрак, поселившийся у нас после её трагической гибели. «Сам видишь», — сказала Базилию, — «леди Таяра воскресла». Я думала, быть живым человеком гораздо лучше, чем призраком. Но леди Таяра почему-то как-то не очень довольна». «Не очень довольна? Это ещё мягко сказано», — согласился я. «Впрочем, иногда люди плачут от радости, настолько сильной, что иначе невозможно её перенести». «Да какая в болото радость! Вся моя работа, хромой козея под хвост!» — объяснила леди Таяра, не прекращая рыдать. Я же только-только начала разрабатывать специальную магию для призраков с особыми ритмами и всем остальным. На этом месте она буквально захлебнулась слезами. — Ага, значит, все-таки не от радости, — вздохнул я. — Жаль, потому что совершенно не представляю, как вас утешить. — То есть представляю, но я, к сожалению, не маньяк-убийца, поэтому не возьмусь, — и спросил Базилио. Это Гайшери устроил. «Ну а кто же ещё?» — невольно улыбнулась она. «Я думал, он спит». Спал. И уже пошёл спать дальше. Но час назад спустился из башни, сказал, очень трудная эта работа, смотреть чьи-то будущие сны, и попросил принести ему камру, которую варят наши повара. «Дырку в небе над нашим домом! Каким чудом он до сих пор цел!» — искренне удивился я. «Если бы Гайшери разрушил мохнатый дом после дегустации нашей камры, я бы, пожалуй, не смог его упрекнуть». потому что повара хоть и стали вполне пристойно готовить, отринув прискорбные традиции королевской кухни, но камру до сих пор предпочитают варить по дворцовому рецепту. В результате единственное достоинство изготовленного ими напитка заключается в том, что он всё-таки не яд. «Ну что ты, Гайшерин не настолько злой», — укоризненно сказала Базилева. «Он даже посуду не бил, только обзывал камру разными удивительными словами. Было очень смешно». «Особенно про слезы бешеной кошки и помет болотного духа. Или наоборот, слезы болотного духа и шиткий кошачий помет». Но между делом все-таки выпил полторы кружки, страшно при этом кривляясь и плюясь. На шум прилетела леди Таяра, и Гэшери сразу забыл про камеру. Сказал, что думал о леди Таяре весь вчерашний вечер, и решил, что такой прекрасной юной леди не помешало бы добавить немного телесности». После этих слов она сразу стала живой, только без одежды. Но это, по-моему, совсем не беда. Завернулась в подстилку и расплакалась. А Гайшери сказал, что пообещал еще нескольким сотням сновидений непременно увидеть их в ближайшее время. И пошел наверх. Иными словами, сбежал по-добру-поздорову. ю -ху -ху леди сквозь слезы передразнила леди Тайера. — Да я как минимум вчетверо старше этого нахала. — Это вряд ли. — возразил я. — Говорят, нашему гостю около двадцати тысяч лет. Точно никто не может сосчитать. Все сбиваются. — Тоже мне великая трудность до двадцати тысяч сосчитать, — презрительно фыркнула леди Таяра. — Любой школьник сумеет. Но он всё равно молодец. Жить двадцать тысяч лет подряд — это разумный выбор. Довольно много можно успеть. — Может, и вы теперь столько проживёте, если уж всё равно воскресли, — сказала ей Базилио. — Почему нет? «Надо же, какая способная!» С лёта научилась утешать. По крайней мере, леди Таяра окончательно прекратила реветь и ответила почти нормальным голосом. «Может, и проживу». Но на данном этапе работы мне было гораздо удобнее оставаться призраком. Прекрасное состояние, вечное сияние чистого разума и никаких забот. А теперь начиная сначала. Деньги, имущество, жильё, так называемое человеческое общение — и прочие невыносимые хлопоты, и сон. Столько драгоценного времени снова придётся на него тратить. А если ещё упаси меня от такой беды сердце мира, чья-нибудь задница в очередной раз понравится, тогда прощай ясность мысли на целую дюжину дней. Ненавижу, когда рушатся мои планы, особенно если настолько не вовремя. Заключила она, но уже не скорбно, просто сердито. А с сердитыми леди мне гораздо легче найти общий язык, чем с рыдающими. К такому их агрегатному состоянию я как-то больше привык. — С Гайшери ничего не поделаешь, — сказал я леди таяре Это такое стихийное бедствие вроде потопа. Его можно только переждать и постараться выйти с наименьшими потерями. — Да я уже потеряла всё! — воскликнула она, скорбно воздев к потолку руки. — Кстати, очень красивые руки. Я и забыл. — Не всё, а только своё бестелесное состояние, — возразил я. Голова-то осталась при вас, и то, что в ней. Это главное. При такой голове какая разница, есть у вас тело или нет? — Это был комплимент, или вы надо мной подшучиваете? — строго спросила леди Таяра. — Первое, разумеется. По-моему, ваша голова — это совсем не смешно. — Вы можете дальше оставаться у нас, — «Сами видели, сколько здесь пустых комнат?» — предложила Базилио, адресовав мне при этом такой умоляющий взгляд, что даже если бы я ненавидел нашу гостью всем сердцем, всё равно не смог бы устоять. «Вы же не бросите Базилио», — сказал я леди Таяре. «Вы сейчас нужны ей как воздух. Сами говорили, она очень способная, а способным людям надо постоянно учиться, причём на пределе возможностей, а другой такой учительницы во всём мире не отыскать. Но теперь она будет учиться в университете». «Если еще поступлю», — напомнила Базилио. «Да поступишь, конечно», — отмахнулась леди таяра «Кого туда и брать, если не тебя?» «В том и проблема», — объяснил я. «Ей там будет слишком легко. К тому же кто-то должен ежедневно вытряхивать из ее бедной головы глупости, которым нынче учат студентов. Я совершенно точно не потяну. Поэтому готов идти на любые расходы. Кров, стол, жалования по вашему желанию». Бонусом прилагаются интриги, скандалы, расследования, нашествия безумных магистров. Я многозначительно возвел глаза к потолку, подразумевая башню, в которой залег Гайшери. И другие оригинальные способы отрывать вас от работы в самый неподходящий момент. Но, по крайней мере, моя задница не будет вас отвлекать. В смысле, вы на нее уже вдоволь нагляделись. Скучное повседневное зрелище, как за оконный пейзаж. Леди Таяра наконец-то рассмеялась. Теперь, по моему опыту обращения с сердитыми леди, дело должно было пойти на лад. «Я в этом деле и сам пострадавший», — сказал я. «Только расхвастался друзьям, что у меня в доме завёлся призрак величайшего математического гения, как вдруг, опа, и нет никакого призрака. Но живой гений, я думаю, тоже вполне сойдёт. Впрочем, если вам у нас надоело, съезжайте, конечно. Ваши интересы всё-таки важнее моего «хвастовства». «Пока я была призраком, ваше гостеприимство казалось мне вполне нормальным делом», вздохнула леди Таяра. «Большинство призраков вообще никого не спрашивают, заводятся где хотят». «А теперь как-то сразу стало неловко, как будто вы меценат», подсказал я. «Обычный невежественный меценат с большим сердцем. Желаю по мере своих скромных возможностей способствовать свободному развитию наук. Лучше бы, конечно, вы были чудовищем вроде Базилио, мне так привычнее». С другой стороны, математики и есть чудовище, страшнейшее из наук». Она снова рассмеялась. «Все-таки я молодец». На этом я счел свой долг хотя бы частично исполненным, плюхнулся на диван и закрыл глаза. Сквозь навалившуюся на меня блаженную дрему слышал, как леди Таяра говорит «хер». «Идем отсюда, не будем ему мешать», а опытная в делах такого рода Базилио ей объясняет. «А мы и не помешаем, если только не встанем ногами ему на голову и не начнем скакать». «Святая правда, скакать у меня на голове, когда я сплю, не надо ни в каком случае. У меня очень чуткий сон». Впрочем, голоса, звон посуды, хлопки оконных ставин, булькань елющейся из кувшина камры, грохот упавшего на пол под носа и смех ему никогда не мешают. в высшей степени умиротворяющий фон».